Необыкновенное происшествие в кино. Торжествующий Хатабыч поволок ольку вверх по лестнице на второй этаж в фойе. Наш герой, онемевший от тоски, старательно прикрывал руками продолжавшие бурно расти бороду и усы. Контролерш сурово начала. «Мальчик, детям до шестнадцатого!» Но Вольк совершенно машинально отнял руки от своего подбородка, и контролерша поперхнулась. «Пожалуйста, гражданин», — сказала она, и дрожащими от страха руками оторвала контрольные талоны билеты Около самого входа в зрительный зал скучал Женя Багарат, круглолицый коренастый паренек, выглядевший значительно старше своих четырнадцати лет. Это был старинный Волькин приятель. Он невыносимо страдал от одиночества. Ему не терпелось рассказать хоть кому-нибудь, как сегодня Волька сдавал испытание по географии. В самых дверях его сшиб с ног старик в канатье и расшитых золотом туфлях, который тащил за руку самого Волька Костылькова. «Волька!» — крикнул ему Женя и помахал рукой. Но Костыльков не выказал никаких признаков особой радости. Он даже наоборот демонстративно ушел в самый дальний угол фойе и женя обиделся. Он был очень гордый. Но и не надо, решил он, и пошел в буфет выпить стаканчик ситро. Поэтому он не видел, как вокруг его приятеля и странного старика начал толпиться народ Когда же он попытался пробиться к Костырькову, было уже поздно. «Скажите, пожалуйста, в чем дело?» — спрашивал Женя, неутомимо работая локтями. Но ему никто не отвечал. Все стремились в заветный угол фойе, где, сгорая от стыда, притаился Волька Костыльков. Тогда навести порядок решил сам директор кино. Он откашлялся и громко произнес «Граждане, разойдитесь!» «Что вы, бородатого мальчика не видели, что ли?» бычу было не по себе. Он не знал, что делать. а мой юный повелитель!» — нервно сказал он. «Прикажи, все эти презрядные зеваки будут превращены в прах вместе с этим трижды проклятым кино!» «Не надо!» — горестно ответил Волька, и крупные слезы покатились по его щекам и пропали в гуще его бороды. Эта новость немедленно стала известна всем окружавшим Вольку. «Бородатый мальчик! Плачет!» — пошел шепот по всей толпе. Потом лицо Костылькова вдруг просветлело. Он быстро повернулся к старику и сказал ему голосом, дрожащим от радостного волнения, «Гасан Абдурахман ибн Хаттаб! Слушай мой приказ!» «Я приказываю тебе, Гасан Абдурахман ибн Хаттаб, сделать так, чтобы с моего лица пропала эта проклятая растительность!» «Но тебя тогда выгонят из кино», — пытался было возразить старик. Однако, увидев нетерпеливый жест Вольки, он покорно ответил «Слушаю и повинуюсь, о из красавцев!» Хаттабыч что-то зашептал сосредоточно прищелкивая пальцами. Борода и усы на Волькином лице оставались без изменений. Старик Хаттабыч, к удивлению и восторгу окружающих, вдруг повалился на пол и начал, катаясь по пыльному паркету, бить себя в грудь царапать лицо. «О, горе мне!» вопил при этом хата бычок горе мне тысячелетие проведенную в этой проклятой бутылке дали себя знать Отсутствие практики, увы, губительно отразилось на моей специальности. Прости меня, о юный мой спаситель, но я ничего не могу поделать с твоей бородой и твоими усами. Я не могу избавить тебя от бороды и усов. Я позабыл, как это делается». Волька со злостью дернул самого себя за бороду, застонал и, схватив хныкающего хатабыча за руку, поплелся с ним к выходу сквозь вежливо расступившуюся толпу. «Куда мы их направляем сейчас свои стопы, о, Волька?» плаксивым голосом спросил хатабыч «В парикмахерскую бриться, немедленно бриться».